Глава тринадцатая — Вчера командующий мне поднес пилюльку, — сказал Левин. — Как вам не стыдно, Федор Тимофеевич? Неужели вы думаете, что я ребенок, играющий в игрушку? наши затеи серьезное дело, я это хорошо понимаю. Курочка молчал и улыбался, с удовольствием глядя на Левин. Он любил сидеть в тепле левинской ординаторской, любил слушать, как ворчит доктор, любил попить у него некрепкого чаю с сухариком, Сам того не зная, он любил Александра Марковича. — Что же будет с сегодняшним испытанием? — Будем испытывать, — сказал Курочка. — Денег испытания не стоит, риску тоже нет. Почему же нам не довести испытание костюма в его нынешнем состоянии до конца? Командующий, во всяком случае, считает испытания полезными. Ну, а потом подумаем, вы не согласны? Пришел Дорош. Потом явился Калугин, через несколько минут после него шеремет. Начсан был несколько бледен и говорил томным голосом. С Левиным он поздоровался демонстративно-вежливо, но с некоторым оттенком официальности. Усевшись на диван, он стал напевать едва слышно, чтобы они не думали, что с ним все кончено. — В крайнем случае мне угрожает склад, — думал он, напевая из регалетта. Это, конечно, очень неприятно. Это значит, я догорел. Но за должность тихая, и если вести себя прилично, то хуже не будет, оттуда я напишу ему». Про этого человека он всегда думал как бы курсивом. Когда-то Шеремет угодил этому деятелю, и начальнику, и с тех пор держал его про запас, никогда не тревожи его пустяками, а пописывая изредка бодрые письма и оказывая маленькие, но симпатичные знаки внимания его супруге, и его семье, находящимся в эвакуации. И от него он получал иногда короткие писульки, написанные чуть свысока, но все же дружеские, и, как думал сам Шеремет, теплые, вот этот он и должен был впоследствии не сразу, но обязательно помочь Шеремету. Конечно, не здесь, а где-нибудь в другом месте, там, где шереметовская расторопность и услужливость будут оценены по достоинству. Ночью, вспомнив о нем, Шеремет твердо решил держаться бодрее, и нынче он опять подумал, что не все еще окончательно потеряно, что грустить на виду у всех нет причины, что нынче же он напишет жизнерадостное фронтовое письмо ему его семейств а подумав так он тот же энергично втиснулся в общий разговор дороша левина курочки и Калугина. «Ну, — но не везет же нам с погодами сказал краснофлотец реблов покуда вы болели товарищ подполковник погода были его а поправились опять море играет он подал руку левину и притащил его на корму туда же перетащил шереметы и курочку дороши и калугин сели на передние банки Сердце красавицы, склонное к измене, напевал шеремет, глядя на серые пенные валы и надалекие силуэты с Потом открыл портсигар, угощая офицеров толстыми папиросами, и к перемене напевал он, предлагая взглядом свои папиросы, и к перемене, как ветер мая. Папирос у него никто не взял. Он зажег зажигалку-пистолет и прикурил, аппетитно причмокивая. Матросы подняли весла, старшина вопросительно взглянула Шеремета, старшего в звании. — Давай, давай, — сказал Шеремет, — давай, дружи, побыстрее. Провернем отформальность сегодня и обедать. С вас хороший обед нынче, товарищи костюмные конструкторы. Потом похвалил костюм. Вышло даже так, что нынешние испытания вовсе не нужны, потому что всем известно какое замечательное достижение — костюм. Курочка молчу улыбался. Левин вдруг тоже улыбнулся и толкнул Фёдора Тимофеевича локтем в бок. — К прежней вешке, товарищ подполковник, — спросил Сташина. Александр Марч хивнул. Серые низкие тучи быстро бежали по небу. с визгом из-за скалы вынырнуло несколько чаек, косо раскинув крылья, помчали за шлюпкой. Покуда шли к вешке покуда заряжали дорышу грелки, аварийный паёк стемнел. Весело показывая белые зубы, Дорош помахал комиссии рукою и прыгнул в волны, потом перевернулся на спину и закричал. — Ну и что-ка! Великолепно, товарищи! Замечательно! Давай за мной! Я поплыву! — Этот нас погоняет! — усмехнулся курочка и наклонился к воде, чтобы лучше видеть. Но ничего не увидел, кроме мерцающих волн до да белой пены, что неслась по заливу. шеремет откурил и с деловым видом глядел на светящуюся стрелку хронометра. Время шло нестерпимо медленно. Э — Э-э-э! — кричал Дорош. — Ищи меня, ребята! Э — Э-э-э! — Право, не следует задерживаться, — сказал Шеремет. — Все ясно. Люди сработали прекрасную вещь. О чем тут можно толковать? — Салонные условия испытания, — сказал Курочка. — Залив, шлюпка идет. — Надо думать об океане о травмированном лётчике, а не о детских игрушках вроде этой, и засмеялся злым тенарком. — Но вода и тут имеет минусовую температуру, — с недоумением ответил Калугин. — Что ж касается до травмированного лётчика, то дорож, если я не ошибаюсь, плывёт сейчас с протезом, и вообще не понимаю твоего тона, Фёдор Тимофеевич. — А я понимаю, — сказал Левин. Курочка предложил выпить, и Калугин открыл фляжку с коньяком. Шеремей отсветил фонариком, покуда всем налили, и сердито сердитофыркой выпил свой стаканчик. «Э -э -э -э — Э-э-э! кричал Дорош. — Ищите меня, хлопцы, бо я далеко! Это ему казалось, что он далеко, а на самом деле шлюпка шла за ним следом. И при свете сильного электрического фонаря все видели, как Дорош ест и даже пьет. Акт писали в госпитале, в ординаторской. курочка Сидели рядом на клеенчатом диване и пили чай стакан за стаканом. Шеремет расхаживал по комнате из конца в конец. — Ну, так вот, — сказал вдруг Курочка, — я думаю, что резюмировать это надо в следующем духе. Он обвел всех веселым взглядом, подумал и заговорил, медленно подбирая слова. — В таком духе, что испытания прошли удовлетворительно, что костюмчик в общем и целом и так далее. но но Вот тут и вся загвоздка. Но костюмчик не предусматривает случаев падения летчика в бессознательном состоянии лицом вниз. Понимаете? В ординаторской стало очень тихо. Шеремет остановился. Зажигалка горела в его руке, но он так не закурил А ведь падение лицом вниз — вещь распространенная, не так ли? — спросил Курочка. — Поэтому предложить. «Авторам костюмчика разработать и решить задачу автоматического поворота или поворачивания пострадавшего на спину в воде, так? Но, сыпокуда авторы эту задачу не решат, дело, полагать, законсервированным». Шеремет, наконец, прикурил. «Этим мы закончим», — сказал Курочка. «Но не навсегда, конечно, а только на нынешнем этапе. Вопросы есть?» «Вопросов не было». Александр Маркч молча писал полагать законсервированным, — написал он и поставил жирную точку.